Не время сейчас, надо сначала сочетаться с законным браком. Чтобы отомстить Димке, что ли? В частности, и для этого. Пусть знает, он женился на какой-то задрыге, а я выйду замуж за знаменитого писателя. Думаю, он не стерпит. Неужели ты все еще любишь его? Больше всего на свете. А если он разведется? не — Поезд ушел. Теперь мне нужен перспективный муж, а не просто красивый парень. — Знаешь, а мне сначала показалось, что ты, Федора, все-таки влюблена. — Я была влюблена, но не в него, а в ситуацию. Ты понимаешь? — Не очень.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 Она высокоморальная, а, во-вторых, вряд ли у него на нее еще силенки останутся. Он так старается со мной? Федор стоял, не веря своим ушам. Неужто можно быть таким идиотом? — Да, Алинкова, я вот хотела даже с тобой посоветоваться. — У него есть сестрица, та еще фруктоза. Он ее обожает, а она... — Что? — Ну, понимаешь, она на меня зуб наточила. — За что? Федор затаил дыхание. — Мы с ней поехали на строительный рынок. Вдруг ко мне какая-то баба кидается с рекламными листочками, полы из ламината. Вид жуткий. Оказалось, инка жестива. Инка? Ну да, морда испитая. Руки ты бы видела. И лезет обниматься, от нее такое амбре, ну, я ее отшила, а заловка-колотовка вдруг заявляет, что это, мол, хамство, что нельзя так с людьми, одним словом, всякие благоглупости. Ну и пошло. Она Федина жаловалась, но, правда, не сказала, в чем дело. Он допытывался, что между нами вышло, а я молчу, мол, знать не знаю, ведать не ведаю.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 с громко бьющимся сердцем, замер на площадке. Как сейчас быть? Пойти к Маке и сказать ей все, что он о ней думает? Она начнет отпираться, рыдать, клясться в внеземной вечной любви, устроит истерику, будет угрожать самоубийством. Невыносимо, но как-то надо это пережить. Нет.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 — Да, умеешь ты устраиваться, Федор. Ничего, на худой конец поживу несколько дней у Левушки. Правда, там придется все время пить. Если не с самим Левушкой, то с гостями. А пить нельзя сейчас, потому что мака потом повернет все так, что у меня просто пьяный бред, и ведь сумеет убедить всех, в том числе и меня самого. Поеду-ка я к дуське. У меня есть ключи от ее квартиры. А как выкурить маку из моей? Придется подождать. Ой, сегодня ведь назначены смотрины, и все решат, что я просто испугался уз Гименея. И мака будет несчастной невинной жертвой великой любви к мерзавцу. Ну нет, голубушка, этот номер не пройдет. Я не позволю и дальше делать из меня конченного дурня. Ты все эти месяцы играла со мной, как с последним идиотом. Так напоследок я сыграю с тобой в игру, да так, чтобы всем все стало ясно. Трудно будет, брат Федор. Ох и трудно. А ничего, я справлюсь. Я притворюсь, что все нормально. Приду туда к ним с цветами, как полагается, а потом при всех. Вручу маки ключи от новенького пежо И во всеуслышанье заявлю, я благодарен за все, что ты для меня сделала, и этот автомобиль награда за труды, но в твоих услугах я больше не нуждаюсь. А потом в ответ на удивленные возгласы объясню, что слышал ее разговор с Алиной и потребую ключи от квартиры. «Нет, предложу обмен». Мне все равно, где жить, лишь бы без маки. Эффектная сцена может получиться, ох, даже очень. Воображаю, какой поднимется виск. Хотя... Зачем мне это нужно? Бред сивого Мерина? Черт, она считает, небось, что я действительно старый сивый Мерин. Хотя все-таки сказала, что в постели я ей не противен. Ну, стерва. — Ну уж, дорогая мака, ты останешься у разбитого корыта, только с новенькой тачкой. Ну что ж, неплохой гонорар за два месяца страданий. — Ах, трянь! А я-то хорош, хорош в моем возрасте, с моим опытом купиться на эти наивные глазки у старый пень. И хоть бы я любил ее, так ведь нет.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 И постарайся не разбить ее, когда сядешь за руль. Он с трудом произносил слова. У него перехватывало горло от обиды и ненависти. Она что-то почуяла, но еще ничего не понимала. Ты почему такой, Мака? Я очень тебе за все благодарен, но жить с тобой дальше не хочу. Прости, если есть за что и давай расстанемся без скандалов видя я ничего не понимаю все крайне просто я случайно услышал твой разговор с алиной она онемела краска медленно отхлынула от лица я понимаю я стар для тебя но с меня довольно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 «Сволочь!» Он рассмеялся и пошел прочь. «Эй, писатель! Погоди!» Он обернулся. «Возьми ключи. Там ведь новую дверь поставили, и оцени мое благородство. Я ведь могла бы еще долго не пускать тебя в твою квартиру. Но мне это не надо. Пока. Ты еще пожалеешь». У нас мог бы быть вполне гармоничный и взаимовыгодный брак, но вольному воля.